Глава вторая «Отпуск». Когда только попал в этот мир, я мечтал о том, чтобы посмотреть его, отправившись в путешествие. Сначала не было возможности, потом стало слишком опасно, а в последние пару лет сделалось не до того из-за чрезмерной занятости. И вот, наконец-то, когда-то загаданное сбылось. Катя переместила нас в итальянский переулок. Повезло, здесь никого не оказалось, но за ближайшим поворотом слышались звуки жизни. Супруга дала пару секунд на адаптацию после перехода, взяла меня за руку и повела показывать город. В глаза первым делом бросилось то, насколько здесь другая архитектура. Климат-то да, это понятно. Я знал, что он бывает теплый и холодный, влажный и сухой. Архитектура же, если честно, я готов был задержаться на первой же улице, чтобы рассмотреть детали. «Не спеши», – попросил я Катю. «Это не самое красивое, что здесь есть», – поняла она причину остановки. «Да?» «Вышли мы на широкую улицу. Ну как широкую? Относительно того узкого переулка, который нас на нее привел. Если сравнивать с московскими проспектами, то это так, небольшая щель, а не улица. Я осмотрелся и увидел невысокие дома, окна с ставнями, широкие массивные деревянные двери, которые выглядели, клянусь, как произведение искусства. Улица была отделана камнем. Не уверен насчет удобства и практичности, но выглядела эффектно». «Итальянцы много чего красивого создали и создают», сказала Катя, словно мои мысли прочитала. «Когда ходишь по их городам, понимаешь, почему». «Почему же?» «Потому что, когда с рождения живешь в окружении красоты и эстетики, которую воздавали годами, выработать чувство вкуса проще, как мне кажется». «Звучит логично. Идем? Впереди ждет самое интересное». «Взявшись за руки, мы пошли гулять и мороженое искать, конечно же». За пару часов увидеть десяток достопримечательностей – это слишком много для человека, который никогда не путешествовал. «Эд, ты в порядке?» – подметила мое состояние Катя, уплетая в этот момент шоколадное мороженое. Третье по счету. «Кажется, кто-то после свадьбы решил приналечь на вкусненькое. Но я буду последним, кто об этом заикнется». Словил небольшой перегруз. Это мы только начали. Я знал, что Катя здесь не впервые. Что поделать? Никто не способен удержать ходока, если он хочет посмотреть мир. Жена рассказывала, как они с Софией на пару посетили сотни мест по всему свету. Так что сейчас она в какой-то степени выступала моим гидом. Если хочешь, давай сменим обстановку. Море, горы, озера, озеро и горы. Найду такое. Минута, и мы оказались на новом месте. К этому моменту я перестал спрашивать, куда именно мы перемещаемся. Просто наслаждался тишиной вдали от города. К вечеру мы были в Японии. Там я совсем диссонанс словил, Настолько, что перестал получать удовольствие. Но промолчал, чтобы не расстраивать Катю. Она радовалась как дитя, подозревая, что в первую очередь возможности прыгать в любую точку мира, при этом почти не тратить силы. Для той, кто пару лет чувствовал себя инвалидом в мире ходоков, это как глоток свежего воздуха. «А может на Эверест?» – спросила супруга, когда мы ждали заказ в японском ресторанчике. «На самый верх? Там же холодно! Зато виды должны быть потрясающие! Тогда возьмем броню, она от любых неприятностей защитит». «Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, а что если посетить самые высокие точки мира? Устроим марафон гор, высот и облаков, а в перерывах будем спускаться к цивилизации». да, конечно». «Ты против?» – нахмурилась она. «Не против, но не отказался бы немного сбавить темп». «Ничего, завтра или послезавтра ты втянешься», – уверенно заявила она. В принципе, я не имел ничего против такого отдыха, если бы еще левые мысли в голову не лезли. Ведь Коршунов мог выжить и прямо сейчас готовить очередную подлянку, и это нервировало. Как проверить, умер он или нет, я не знал. В том бою я поставил крепкую блокировку, и переместиться он не мог. Еще и связанным это сделать. Но это в теории, а на практике блокировка могла нарушиться от взрыва, аномалия могла дать искажение, его могло отбросить достаточно далеко или унести течением. Я уж молчу про то, что Коршунов явно развил свои способности, продемонстрировав что-то совсем уж необычное. Вместо четких границ перехода, как у него было раньше, ожившая темнота. Это одна из причин, по которым я вообще умудрился в лов попасть. Тупо не увидел в хаосе рушащегося здания. Блокировку пробили, и пространство впереди было искажено. Также я не знал, что делать с меткой. Этот вопрос я исследовал, разумеется. Неоднократно пытался найти решение. Сложность в том, что ходоки снимали что-то типа уникальной сигнатуры, а не оставляли след. Как изменить эту сигнатуру, неизвестно, учитывая то, что непонятно, как ее в принципе вычислить. Уточню, вычислить так же, как это сделал конкретный ходок. При желании я могу заморочиться и скрыться от той же Кати, но лишь потому, что исследовал эту тему на предмете ее способностей. Коршунов, к сожалению, не предоставил мне возможности изучить его. Не люблю задачи, которых не могу решить. Катю на первый взгляд это не беспокоило, но это на первый. Так-то я ее слишком хорошо знал и подмечал, как она смотрит по сторонам, как реагирует на незнакомцев, как собранная. Быть может, она и по горам хочет попрыгать, потому что там нет людей и легко заметить опасность, а все. Вся эта беготня по городам – лишь попытка убежать от неприятных воспоминаний. Наш марафон длился уже неделю. Пожелая я перечислить, где мы побывали, никогда бы не справился. Ощущение, будто впечатлений хватит на всю жизнь. А уж семейный альбом пополнился парой тысяч фотографий. Если честно, не проси Катя сфоткать то ее, то нас двоих посетили бы куда больше локаций. Сегодня в качестве отдыха пригласили друзей, небольшую компанию, человек десять, Моржовых, Августа и нескольких Катиных подруг. София тоже обещала заглянуть, с чем связан интересный момент. Старшая сестра не могла прыгнуть сразу из Германии сюда к нам, а Катя могла, чем и поделилась по секрету. Перед этим, спросив меня, не создаст ли это проблем. Так что имелись все шансы, что София прибудет и попросит подарочек. На рождение ребенка, например, пару артефактов для малыша, один для мамы. Чем не повод? Гостей встречала супруга. Я же стоял у мангальной системы. Замечу, что именно системы, еще и алхимической. Сегодня я собирался создавать немного много ни мало настоящие кулинарные шедевры. Первыми явились моржовые. Рао где-то с Катей зависло, а Виктор ко мне пришел. Поздоровались, и он показал запакованный пакет. Как и просил, достал лучшие морепродукты». Родовое гнездо моржовых располагалось рядом с морем. Они были связаны с рыбной ловлей, водными перевозками и всякими смежными направлениями. Но меня интересовали именно дары моря. «Отлично!» Забрал я пакет. «У нас тут тоже кое-что подготовлено». Мы с Катей не просто так по миру прыгали. По пути я еще подмечал, где что вкусное есть. Можно сказать, что вкусная еда – это одна из моих жизненных целей. Не главное, конечно же, хотя как посмотреть? Но в той графе, где шли связанные с полноценным проживанием насыщенной жизни, исследование вкусовых сочетаний шло важным пунктом. «Виктор наклонился над столом, где я разложил продукты, принюхался, осмотрел. «Вижу, свадебное путешествие удалось! Ага!» – довольно кивнул я. «С десяток сыров, специи, вина, всякие копчености, мясо и сладости». «Я не ошибаюсь, или это тот самый шоколад?» — уточнил Виктор. «Ты проницателен, друг мой!» — хмыкнул я. «О том, что мы этот шоколад украли с фабрики, лучше умолчу. Почему украли? Потому что так веселее, конечно же, и потому что мы тогда немного вина перебрали. И... В общем... да, лучше правда промолчать. А много народу будет? Нет, человек 10 плюс-минус. Тогда не представляю, как это все съесть. Если честно, я брал это для себя. Ты утверждаешь, что съешь все в одиночку? Удивился он. Нет, но обязательно попробую каждое из блюд, что приготовлю. А, протянул он. Так любишь поесть? «Считай, что это мой фетиш. Я люблю вкусно поесть, но не просто обожраться, а что-то новое для себя открыть. Так что лично у меня сегодня еще и день кулинарных экспериментов». «Учту», кивнул Виктор. «Не просто так сказал. Точно. Учтет. Он мне с женой на свадьбу подарил картину. Того художника, который мне нравился. Узнал же как-то». «С чего начнешь? С мяса, конечно же. Хотя можно и с морских даров начать. Но пока никого нет. Вот этот сыр, — указал он на стол, — если на огне опалить, новые вкусовые свойства обретает. Хм, советом я воспользовался. Виктор тоже не отказался». «Кстати», – заметил я, – «не хочу сейчас углубляться в эту тему, но, возможно, в ближайшие год-два получится начать один совместный проект». «Ты сейчас серьезно?» – собрался мужчина. «Пока это предварительный намек, а не конкретное предложение», – уточнил я. «Скажу точно недели через две, но там еще князь участвовать будет, поэтому с ним тоже придется договариваться». «А что за тема?» «Прости, пока не могу рассказать», – улыбнулся я и взял еще кусочек сына. На самом деле у меня уже давно был готов проект стационарных порталов. Математическая его модель. Мне не хватало последнего пазла, чтобы взяться за его реализацию. И недавно этот фрагмент был найден. Я не удержался и повторил то, что сделал, когда выбирался из ловушки. «В обычной обстановке, где нет искаженного пространства, это оказалось раз в десять легче, то есть я смог повторить открытие прохода, а потом еще раз, третий раз не стал, как-никак у меня тут свадебное путешествие». Но факт есть факт. Я наконец-то продвинулся в теме перемещений. Сам ходоком при этом не стал. Нужно много энергии, связующие точки и набор печатей, чтобы открыть дверь в пространстве. И если обеспечить приток энергии, найти подходящее место и оптимизировать структуру, посмотреть, как будет работать на практике, тогда и получатся стационарные порталы. Еще одна технология, способная изменить мир. «Сыр лучше вон тем вином запивать», – подсказал Виктор. «Да рано пока для вина. А ты маленький глоток. Или окуни в вино, потом на огонь, будет тебе еще одна вкусовая грань». Знает, как заинтриговать. Забавный факт, кстати. В мире кулинарии делилась на простолюдинскую и аристократическую. Точнее, направлений хватало. Но я имею в виду одно конкретное разделение, о котором обывателю неизвестно. Дело в том, что многие потомственные аристократы обладают улучшенным нюхом, восприятием и... И вкусовыми рецепторами. Иначе говоря, то, что для обычного человека выглядит аппетитно, для аристократа предстанет совсем в ином свете. Поэтому и ценится идеальность и многосоставность. Тот сыр и вино, про которые сказал Виктор, как раз из этой категории. Стоит баснословно дорого, достать трудно, и не везде можно это сделать. Но вкус – многогранное наслаждение, которое можно смаковать и смаковать. Эд, а насколько нам готовится? Не удержался от вопроса Виктор. «Вспоминаю твои расценки на артефакты и что-то подсказывает, что речь идет не о паре миллионов. Не знаю, если честно. Но да, пары миллионов не отделаешься. Скорее речь о миллиардах пойдет. Любой портал сам по себе требует дорогостоящих материалов, которые я у себя на заводе делаю. Ну да не суть. Также придется создавать новую инфраструктуру. Если открыть проход на обычной дороге, там возникнет транспортный коллапс. А ведь есть еще вопрос оплаты, обеспечения безопасности, регулирования потоков. «А вот и наши дамы», – подметил я появившихся женщин. «Давай через пару недель обсудим. Ок?» С моим намеком еще один момент связан. Первые порталы в любом случае будут тестовыми. Глупо надеяться, что сразу получится идеально. Год-два уйдет на первые работы. Потом еще столько же. На отработку всех всплывших косяков и обкатку системы. Но не это главное. Нужные две точки. Кто-то за них должен отвечать. Можно и за счет государства делать, то есть кланы Медведевых. Но зачем, если проще поделиться, скинуть часть проблем на других, помочь им заработать и получить до доступ к новинке. С Виктором у меня дружеские отношения, это при том, что в целом мало тех, кого я могу назвать друзьями. Еще он и его семья – единственные, кто за это время предлагал мне любой совместный проект. Так почему бы и нет? Главное, чтобы князь одобрил. Лично мне моржовы кажутся хорошим вариантом. Там, где они живут, есть крупный порт. Соответственно, не самый большой, но достаточно приличный трафик. Самое то, как по мне. Если выбрать главную магистраль страны, то опять же, точно коллаб возникнет. Сложностей хватает. И как бы одни лишь расчеты столь крупного проекта на год-другой не затянулись. А уж какие политические интриги развернутся, когда до Ареста дойдет, сколько открывается возможностей. Это и логистика, и оживление туристического бизнеса, не говоря уже про конфликты со всеми, кто занимается перевозками. К нам подошли Катя и Рао. Вскоре остальные подтянулись. Я готовил. Парни мне помогали. Девчонки трепались о своих делах. Тихая идиллия. Время близилось к вечеру. «Мы с парнями ушли в дом, чтобы сыграть на бильярде. Девушки остались наверху. Они сегодня даже загорать к морю ходили, ненасытные в этом плане. Всего нас четверо в комнате находилось. Я, Матвей, Август и еще один мужчина, муж Катиной подруги. Его звали Игорем, но это не имеет отношения к тому, что произошло дальше». Виктор отвлекся на телефонный звонок. Что-то выслушал, нахмурился и к нам повернулся. Была его очередь работать кием, поэтому мы и ждали, когда он освободится. Эд". А здесь есть телевизор? В соседней комнате. Что случилось? Сам пока не понял. Прошли в соседнюю комнату, включили телек и увидели репортаж. Море. «Круизный лайнер». Он тонул. «Прямо на наших глазах проводилась спасательная операция. Успели подогнать несколько лодок, куда эвакуировали людей. Снимали, по всей видимости, с вертолета». «Что это?» Первым заметил Август. Под водой мелькнула тень, а потом оттуда вынурнуло гигантское чудовище, за раз заглотив спасательную лодку. «Это наш лайнер», – тихо заметил Виктор. «Простите, господа. Вынужден откланяться». Раньше, чем кто-то успел что-то сказать, Моржов исчез. Тем временем тварь снова показалась, проделав дыру в лайнере. Криков не было слышно, но я уверен, люди там орали от ужаса. «Чертовщина какая-то!» – выдал Игорь. «Надо помочь им!» – сказал я раньше, чем осознал эту мысль. «Как?» – глянул на меня Август. «Позови Катю!» – бросил я ему, а сам сорвался с места и побежал к нам в спальню. С женой встретился, когда открывал ящик с броней. Она переместилась ко мне встревоженная. «Эдгард, что происходит?» «Там люди умирают. Какое-то гигантское морское чудовище напало на круизный лайнер. Забросишь меня туда?» «Туда? Это куда?» Я повторил то, что говорила ведущая. Катя задумал нащупывая точку. «Я же продолжил облачаться в броню». «Что ты задумал? Уверен, что это хорошая идея?» обеспокоенно спросила жена. «Если я могу помочь, то почему должен стоять в стороне?» «Один из принципов светлого пути в алхимии. Если можешь сделать что-то хорошее, сделай. После того похищения Кати и Софии, когда я применил слишком много разрушительных практик, пришлось многое пересмотреть и изменить. Чем я занимался в новом мире? Копил силу и больше ничего. Классический темный путь. Темные алхимики тоже любили силу. Как можно больше загробастать, чтобы укрепить свою власть. Опасный и заманчивый путь, по которому я чуть не пошел. Тогда я с тобой», – заявила Катя, – «заставить» оставив меня остановиться. «Нет, просто забрось меня туда, и все». «Почему нет? Если это безопасно для тебя, то и я выживу. Или ты забыл, кто из нас ходок?» «Тогда полезай в броню», вздохнул я. «Будь у нас время, я бы обязательно оставил девушку дома. Но там люди умирают. Сколько вытащит один Виктор за пару минут? Десяток? Сотню? А их там гораздо больше». Катя ничего не сказала и метнулась к своему ящику. В этот момент постучали. Я открыл дверь и увидел Августа. «Что у вас здесь?» «Оу!» Замер он, смотря на то, как я надеваю шлем. «Катя?» «Катя!» – возмутился Август. «Ты ее туда собираешься тащить?» «Я сама вызвалась!» – возмущенно ответила жена. «Лучше сам помоги!» «Нет!» – твердо ответил я. «Без защиты нельзя! У нас есть броня! Катя в ней в безопасности!» «Если ты мне дашь доспех!» «Нет времени!» – качнул я головой. Катя подбежала ко мне, коснулась, и мы переместились.